Глава 61. В тот момент, как сработала пожарная система Рокси, Окс сидел согнувшись в три погибели возле канавы где-то в глуши. Он не слишком любил сельскую местность и дневное время, а ночью, как оказалось, и вовсе ненавидел. В последний раз прогулка по парку в такой поздний час окончилась не слишком удачно. Пришлось тащить на себе хромого, павшего духом папарацци после ошибочного спасения этого неблагодарного. Окс начинал скучать по своему рабочему месту и чувствовать отвращение к свежему воздуху. Покинув караоке-бар, Джон Мор с журналистами проделали обратный путь до приюта Кенки. В почти полной тишине. Костыли не позволяли Стэнли угнаться за широким шагом раздраженного бармена-великана а Оксу и вообще приходилось буквально бежать следом. Поэтому он остановил такси, отметив про себя, что перед лидером Нароцца все расступались. Видимо, когда навстречу идет гигант в 6 футов 8 дюймов, первым побуждением у всех становится убраться с его дороги. 6 футов 8 дюймов. Чуть больше 2 метров 7 сантиметров. Когда троица вернулась в пап, Джон Мор с несколькими завсегдатаями удалился в отдельный зал на срочное совещание, куда журналистов не пригласили, и только спустя некоторое время появился и сел рядом с Оксом и Стэнли. «Итак, этим вечером я отправлюсь побеседовать с тем парнем, который стоит за вашей проблемкой, и убедить его отстать от вас. Мистер Бэнкрофт просил держать его в курсе и, судя по покушению, правильно делал. Так что можете...» пойти со мной в качестве наблюдателей, при условии, что будете молчать и повиноваться любому моему приказу. Вы своими глазами видели, на что способны братья, поэтому повторно предупреждать вас, наверное, не нужно, а? — Определенно нет, — подтвердил Окс. — Уж точно не меня, — добавил Стэнли. — Вообще-то эту прогулку я пропущу. — Разумно, — кивнул Джон Мор и повернулся к уфологу. — А вы? — Я пойду, — произнес тот и немедленно пожалел о своих словах. — Мне нужно уладить одно дельце, — неуклюже поднимаясь, пояснил Стэнли. — Лады, будь осторожнее, — напутствовал его Окс. Тучный напарник покосился на него и молча поковылял прочь. Странный парень, хотя за последующие несколько часов, которые уфолог провел в приюте Кэнки, Его понятие странного значительно расширилось. Многие необычные личности появлялись в пабе и исчезали оттуда, причем большинство даже не пили пиво. Наконец, Джон Мор вывел спутника через черный ход и усадил на переднее пассажирское место в стареньком потрепанном пикапе. На заднем уже расположилась женщина с длинными черными волосами. Почти в полном молчании они выехали из города и очутились не пойми где в глуши. Окс через дыру в полу наблюдал, как дорога проносится мимо. В конце концов Джон Морс вернул на стоянку, заглушил двигатель и посмотрел на Окса. «Помните, что мы обсуждали?» «Я выполняю все ваши приказы». «Точно», — кивнул великан. «Что ж, тогда идем». «А что будет с ней?» Окс открыл дверцу, оглядываясь на черноволосую пассажирку на заднем сиденье. «Но ее больше там не было». «Держитесь рядом». Двое спутников пересекли несколько полей в темноте. Той темноте, какую не встретишь в городе. Единственным источником света служили звезды и луна. Окс заикнулся о том, чтобы включить фонарик на телефоне, но в ответ получил лишь рычание. Спустя какое-то время, перепрыгнув через несколько ограждений и так испачкав кроссовки в коровьем навозе, что их оставалось потом только выбросить, Мужчины увидели вдалеке огни и вскоре приблизились к крытому соломой домику с большим автомобилем, припаркованным перед крыльцом. Джон Мор указал на прореху в живой изгороди и прошептал. «Оставайтесь там и бегите, если со мной что-то случится». «А куда бежать-то? Подальше отсюда», — ответил Джон Мор с кривой усмешкой. Совершенно неуспокоенный Окс проследил, как великан прошел немного вдоль изгороди, прежде чем ловко перепрыгнуть через ров и проскользнуть через просвет в кустах. Когда Джон Мор приблизился к крыльцу, все пространство вокруг озарил свет. Очень странный свет, не электрический. И вообще, похоже, не имеющий источника. Казалось, вспыхнула сама земля. В 30 футах от дома, чуть больше 9 метров, великан остановился, вскинув руки вверх и крикнул. «Джейкоб!» Через минуту дверь распахнулась, и на крыльцо вышел темнокожий мужчина с короткой стрижкой. Он прятал кисти в широких рукавах черного балахона. Это оказался спутник того послушника с разукрашенным лицом, которого Окс вырубил столбом ограждения. «Здравствуй, Джон!» — поприветствовал нежданного гостя Джейкоб. «Рад снова тебя видеть». «Не могу сказать того же». «Сколько прошло с нашей последней встречи?» Ты сам прекрасно знаешь. Давай не будем притворяться, что это дружеский визит. А ведь мы были хорошими приятелями, покачал головой собеседник. Что ж, все меняется. Верно, верно. Например, продолжил Джон Мор. Ты раньше был мертвым. Считался мертвым. Со смехом поправил его Джейкоб. Широко распространённое заблуждение, которое сослужило мне неплохую службу. «Слышал, ты решил податься в сантехники «Отличное занятие ради разнообразия!» Джейкоб широко и неискренне улыбнулся, как нечистый на руку торговец, который пытается продать тебе твою же собственную машину. Наблюдая за беседой, Окс заметил второй силуэт в чёрном облачении – Он осторожно крался вдоль живого ограждения, заходя Джону Мору за спину. Лица разглядеть не получалось, но оно наверняка было разделено на цветные четверти. Затылок уж точно казался очень знакомым после удара по нему столбом вчера ночью. Великан Бармен продолжал разговаривать, явно не подозревая об опасности. «Вижу на тебе, Балахон. Теперь ты присоединился к братству с Эфрам? «Почувствовал истинное призвание?» «Ну, конечно. По крайней мере, ты обнаружил что-то подходящему твоему стремлению сеять хаос». «Как цинично, Джон. Когда-то мы сражались плечом к плечу, как братья. А потом мы заключили перемирие». «Может, ты и заключил», — фыркнул Джейкоб. «Я же точно ничего подобного не делал». Окс не сводил глаз с подкрадывающейся фигуры сейчас стоявший в пятнадцати футах за спиной Джона Мора. В руках злоумышленника мелькнула легкая вспышка, свет отразился от чего-то металлического. Невзирая на строжайшее внушение, Окс опустился на колени и начал медленно ползти через прореху в кустах к ранее поверженному оппоненту, собираясь вновь броситься на него в надежде на повторную удачу. В это время Джон Мор откашлялся. Подобные тебе люди не способны обрести мир. Вы слишком любите войну. Твои слова меня ранили. Джейкоб изобразил обиженную гримасу. Раньше наши идеалы совпадали. Все изменилось. Я здесь, чтобы убедить тебя отступиться от своих планов. В самом деле, чертовски грубо так обращаться к бывшему собрату по оружию. Когда Окс начал протискиваться через кустарник, раздался громкий шорох. «Если тебя это утешит, лишь благодаря нашему общему прошлому ты сейчас еще жив». «Угрожаешь, Джон?» — покачал головой Джейкоб. «Как же мы до такого докатились?» «Твоими стараниями. Если хочешь изобразить пострадавшую сторону, не следовало пытаться устроить мне засаду». Окс как раз выпрямился, когда над головой фигуры в балахоне, затаившийся у Джона Мора за спиной, Пронёсся сгусток пламени. Его бросила посетительница паба с чёрными волосами, которой ещё мгновение назад не было. Длинные ногти её правой руки впились в шею злоумышленника с лицом разделённым на четверти. Окс со злорадным удовлетворением отметил, что нос психа по-прежнему выглядит разбитым после вчерашней стычки. Просто решил проверить, не утратил ли ты навыков, разливая выпивку на родцу, пока их судьбы катятся под откос. — рассмеялся Джейкоб. Затем повысил голос и добавил. — Привет, Марго! Приятно снова тебя видеть. Женщина не шелохнулась. — Я никогда ей не нравился. Снова обратился к Джону собеседник. — Она прекрасно разбирается в людях. — Как думаешь, она даст нам уладить дела один на один, раз и навсегда? — Я явился не для того, чтобы драться, Джейкоб. — Нет. «Разве ты не скучаешь по сражениям?» «Некоторые не считают, что нести смерть — такое уж приятное занятие». «Тебе не следовало расписываться в своей слабости», — покачал головой Джейкоб. «Значит, двое на двое. Хотя моргой схватила моего послушника, меня тебе не одолеть. Ты уже не тот, что раньше». «Вполне возможно», — вздохнул Джон Мор. «Но мы не станем этого выяснять». Оксу показалось, что великан просто махнул бородой, но в полях окружавших дом начали один за другим появляться размытые очертания фигур, держащих в руках сгустки пламени. «Как я и сказал», — продолжил лидер народца, — «я пришел, чтобы убедить тебя отступить. Это мое первое и последнее предупреждение. Если ты и твой послушник снова приблизитесь к городу хоть на сотню миль, то мы с вами покончим». Джейкоб медленно окинул поля взглядом, подсчитывая огни, после чего осторожно, с улыбкой развел руки в стороны, демонстрируя мирные намерения, и громко обратился к собравшимся. «Уверен, многие из вас меня помнят. Другие слышали легенды. Мы с Джоном раньше были настоящей силой. Нравится ему или нет, грядет война. Слишком долго основатели лишали нас всего, пили нашу жизненную энергию, день расплаты». «Уже близок!» «Ты закончил свою проповедь?» Осведомился Джон Мор, склонив голову на бок. «Ты хоть понимаешь, кем является эта девчонка?» Прошипел Джейкоб, впервые выказав раздражение. «Не знаю. И знать не хочу. Однажды захочешь, поверь мне». «Вы оба! Убирайтесь отсюда!» Пророкотал Джон Мор, указывая на припаркованную у крыльца машину. «И не останавливайтесь как минимум два часа!» Затем махнул рукой в сторону небес. «За вами! Будут наблюдать!» «Можно хотя бы...» Джейкоб кивнул на дом. «Нет. Мне нужны ключи. Если ты забыл, как завести машину без них, тогда пойдете пешком». Окс проследил, как в мгновение ока Марго сменила положение. В один миг она стояла за спиной послушника с разноцветным лицом а в другой уже оказалась рядом с Джоном Мором. Джейкоб жестом велел помощнику сесть в машину и медленно, словно опасался делать резкие движения, залез на водительское место. Спустя пару минут мотор ожил, и автомобиль укатил по длинной дороге во тьму. Над головой Оксу почудилось хлопанье крыльев, но это могло оказаться и игрой воображения. Джон Мор проводил взглядом машину и снова кивнул. Огни в поле тут же исчезли. Затем великан повернулся и зашагал к Оксу. Дом окутали языки пламени.